Государственные инквизиторы и сам секретарь каждый год проводили первые три ноябрьских дня в какой-нибудь деревне на материке. В эти три дня, когда господа отдыхали, Лоренцо напивался по вечерам. Он просыпался с ударами колокола терца и появлялся в пьембе очень поздно. Я обнаружил эту закономерность еще год назад. Чтобы побег удался, я должен был из предосторожности назначить его на одну из этих ночей, когда мое исчезновение наверняка будет обнаружено только к полудню. Другая причина этой спешки, заставившая меня принять решение в тот момент, когда я уже не сомневался в вероломстве моего соседа, была достаточно весомой, и заслуживает того, чтобы я о ней рассказал отдельно. Главным утешением для человека, подвергнутого наказанию, служит надежда, что скоро этому наказанию придет конец. Он мечтает об этой счастливой минуте, он утешает себя мыслью, что минута эта не за горами, и готов на все, чтобы узнать, когда именно она настанет. Но никому не ведомо. В какой момент свершится событие, зависящее от воли другого человека, если только этот другой сам об этом не скажет? Однако наказанный, сгорая от нетерпения и страдая от слабости духа, начинает верить в то, что возможно узнать каким-то оккультным путем, когда же придет это время, он внушает себе, что это должно быть известно Богу, и если Богу угодно, то по воле случая человек узнает, когда же наступит эта минута. Как только любопытный придет к такому заключению, он не замедлит испытать судьбу, хотя, возможно, и не расположен безоговорочно верить всему, что она предвещает. Так полагали те, кто в древности обращался к оракулам, Так полагают те, кто сегодня обращается к Кабале, кто пытается найти откровения в библейских стихах или в стихах Вергилия. Именно поэтому стали так знамениты Сортес Вергилиане, о которых упоминают многие авторы. Примечание. Сортес Вергилиане, гадание по Вергилию, латинский, конец примечания не зная, каким методом мне воспользоваться, чтобы узнать с помощью Библии, когда же, наконец, я обрету свободу, я решил прибегнуть к божественной поэме «Неистовый Роланд» Мессера Лудовико Ариосто, которую я перечитывал сотни раз и которая по-прежнему входила в число моих любимейших книг. Примечание. «Ариосто Лудовико» 1474-1533 годы, итальянский поэт и драматург, сюжет поэмы «Неистовый, Роланд... Неистовый Орландо» основан на Королинском эпосе. Ариосто обращается к сюжетам рыцарских романах, в которых повествуется о подвигах рыцарей короля Ардура и паладинов императора Карла Великого. Конец примечания. Я поклонялся гению ее создателя и считал, что именно он, а не Вергилий, способен предсказать мое счастье. С об этом я сформулировал короткий вопрос. Мне не терпелось узнать у высшего разума, существовании которого я не сомневался, в какой из песен Ариосто Кроется предсказание того дня, когда я обрету свободу. Затем я построил обратную пирамиду из чисел, представляющих количество слов в моем вопросе, и, вычтя из каждой пары чисел число 9, получил конечный результат, тоже 9. Тогда я решил, что ответ заключен в девятой песне. Я воспользовался тем же методом, чтобы узнать, в какой строфе этой песни содержится предсказание. У меня получилось число 7. Затем, сгорая от любопытства, чтобы узнать, в каком стихе этой строфы я найду предсказание, я получил число 1. С бьющимся от волнения сердцем взял я в руки Томи Кориосто и обнаружил, что первый стих седьмой строфы девятой песни звучит так. «Траильфан дотобре иль капо ди новембре» Примечание «Меж концом октября и началом ноября» Итальянский «Конец примечания» Точность слов, заключавшихся в этом стихе, и их уместность — показались мне столь восхитительными, что пусть и не поверив им безоговорочно, да простит меня читатель, я попытался сделать все от себя зависящее, чтобы предсказание сбылось. Удивительно то, что tra il fendo tobre e il capo di novembre подразумевает не что иное, как полночь. Так и случилось. 31 октября, С ударами полночного колокола я вышел из тюрьмы, как в этом в дальнейшем сможет убедиться читатель. Прошу по прочтении этого правдивого рассказа не считать меня ни более суеверным, чем остальные, не способным выстроить целую логическую систему на основании одного только данного факта. Если читатель так подумает, то непременно ошибется». Я рассказываю об этом прежде всего потому, что это чистая правда, хотя и походит на вымысел, а также и потому, что благодаря особому вниманию, с которым я отнесся к этому предсказанию, мне удалось спастись. Но то или иное событие происходит не благодаря предсказанию. Просто свершившись, оно подтверждает его правильность». Когда же события не происходят, предсказание не стоит и выеденного яйца. Но в истории известно множество событий, которые ни за что не случились бы, не будь они заранее предсказаны. Вот как я провел все утро вплоть до девятнадцати часов, чтобы поразить воображение этого злобного невежды и внушив ему необычайные и удивительные образы, внести смятение в его неразвитый ум, тем самым лишив негодяя возможности помешать моим планам. Утром после того, как Лоренцо ушел, унеся книгу для отца Бальби, я предложил Сородачи поесть супу. Он лежал в постели, сказавшись больным, «И не встал бы с тюфика, не позови я его». Он встал, растянулся на животе возле моих ног, принялся целовать их и сказал, рыдая и проливая слезы, что если я не прощу его, он умрет уже днем, чувствует, как нисходит на него проклятие, месть Пресвятой Девы, которую я против него заклинал. Его внутренности раздирают страшные рези, а язык покрылся язвами. Он мне тут же его продемонстрировал, я с удивлением увидел, что это правда. Не знаю, возможно, они выскочили за день до этого. Я не дал себе труда внимательно рассмотреть его, дабы убедиться, что он не лжет. Я намеревался сделать вид, будто поверил ему, и внушить надежду, что я способен его простить. Для этого нужно было заставить его поесть. Возможно, он собирался надуть меня... Но поскольку сам я был полон решимости обмануть его, то следовало просто посмотреть, кто же из нас двоих сыграет свою роль более убедительно. Через мгновение я изобразил на своем лице вдохновение и велел ему сесть. «Давайте съедим этот суп», — сказал ему я. «А потом я расскажу вам о вашем счастье. Знаете же...» что на рассвете предо мной предстала Дева Мария и велела великодушно простить вас. Теперь вы не умрете и будете счастливы. Совершенно обалдев, не поднимаясь с колен, поскольку стульев все равно не было, он съел суп, а потом уселся на тюфяк, чтобы выслушать мою речь. Вот что я произнес. «Ваше предательство...» причинила мне такие страдания, что я всю ночь не сомкнул глаз. Ибо письма, которые вы отдали секретарю инквизиторов, попадя они в руки государственным инквизиторам, могли обречь меня на пожизненное заключение в этих стенах. Признаюсь, что единственным моим утешением была уверенность в том, что вы умрете не позднее, чем через три дня, прямо в этой камере и на моих глазах. Меня переполняли эти чувства, недостойные доброго христианина, ведь Господь наказывал нам прощать. Однако, задремав на рассвете, я вдруг осознал, что передо мной видение, висящее перед вами изображение Пресвятой Девы Ожила, пришло в движение, приблизилась ко мне и заговорила. Вот что она мне сказала. Сородачий чтит мои святые четки и поэтому находится под моим покровительством. Ты доставишь мне радость, если даруешь ему прощение, и тогда нависшее над ним проклятие Божие утратит свою силу. В благодарность за твой добрый поступок, достойный настоящего христианина, я немедля прикажу одному из ангелов принять человеческое обличие, сойти с небес, разрушить кровлю твоей темницы и через пять или шесть дней вызволить тебя оттуда. Ангел этот начнет свой труд сегодня в девятнадцать часов и завершит его за полчаса до захода солнца, ибо должен вознестись ко мне на небо при свете дня. Вырвавшись из неволи, ты уведешь за собой сородачи и будешь заботиться о нем до конца дней своих, но при условии, что он навсегда откажется от ремесла шпиона. Ты точно исполнишь все, что тебе велено по отношению к этому бедняге. Сказав это, Пресвятая Дева исчезла, а я пробудился от сна. Стараясь сохранять непоколебимое спокойствие, я наблюдал за лицом этого предателя, который, казалось, остолбенел. Когда я увидел, что он мне не отвечает, я взял в руки молитвенный часослов, перекрестился, поцеловал образ Пресвятой Девы, оросил камеру святой водой и сделал вид, будто возношу молитву. Час спустя... Это животное, которое так и не шелохнулось и даже рта не раскрыло, решилось спросить меня, в котором часу должен спуститься с неба ангел, и услышим ли мы какие-то сигналы его появления? «У меня нет сомнений», — ответил я, — «что он появится в девятнадцать часов. Мы услышим, как он будет работать, а в двадцать три часа он исчезнет». Я полагаю, что работать четыре часа кряду ряду для ангела более чем достаточно, чтобы все завершить. Полчаса спустя он изрек, что, наверное, все это мне приснилось. Тогда я холодно заметил, что уверен в обратном, и добавил, что он должен дать мне клятву бросить ремесло шпиона. Он растянулся на своем тюфяке, и проспал два часа. Едва проснувшись, он спросил меня, «Нельзя ли подождать с принесением клятвы об отказе от шпионского ремесла до следующего дня?» Я ответил, что он вправе отложить клятву вплоть до последнего момента моего пребывания в камере, но что я ни за что не уведу его за собой, если предварительно он не поклянется мне, как этого требовала его покровительница», «Пресвятая Дева». Я заметил, что лицо его выражает удовлетворение, ибо в глубине души он не сомневался в том, что ангел никогда не появится. Время, тянувшееся до наступления девятнадцати часов, показалось ему очень долгим, но и для меня оно тянулось бесконечно. Эта комедия меня забавляла, и я был уверен, что она возымеет действие, Однако меня одолевали сомнения. Я понимал, что все сорвется, если по забывчивости Лоренцо не передал книгу отцу Бальби. Восемнадцать часов мне захотелось есть. Я выпил воду, а Сородачи, все имевшееся в наличии, вино. А на десерт он прикончил все запасы чеснока, который заменял ему варенье. Когда я услышал, как пробило девятнадцать часов, я упал на колени, приказав ему грозным голосом проделать то же самое. Он подчинился, вытаращив на меня глаза, как полоумный. Когда я услышал слабый шум, означавший, что монах пролезает через отверстие в стене, я произнес «Ангел идет!» и распластался на животе, подтолкнув сородачи, чтобы он принял то же положение. Шум от ударов стоял сильный. Я не двигался добрую четверть часа, а когда поднялся, то с трудом сдержал смех, увидев, что он послушно лежит на полу в той же позе. Три с половиной часа я прилежно читал, а он бормотал молитвы по четкам, вздыхал, несколько раз засыпал, жестикулировал перед образом Пресвятой Девы. Все это выглядело довольно комично. Когда пробило 23 часа, я поднялся, подал ему знак последовать моему примеру и снова распростерся Ниц, поскольку ангелу надлежало удалиться, а нам возблагодарить его. Отец Бальби вернулся к себе и мы не услышали больше ни звука. Смятение, ужас, удивление. Все эти чувства были написаны на физиономией злодея. Я завел с ним разговор, чтобы проверить его способность здраво рассуждать. Мне показалось, что он потерял рассудок. В его словах не было ни малейшей логической связи, Он говорил о своих прегрешениях, привязанностях и чудесах, о которых поведала ему жена, о том, как он мог бы поступить со мной. Не ведая об истинной подоплеке событий, он выказал одну странную мысль, которая давала мне возможность хитрить. Он сказал, что если бы он не предал меня, то на меня ни за что не снизошла бы благодать Пресвятой Девы, и потому я должен быть ему за это признателен. Он хотел было снова принести клятву, но я ответил, что перед этим я должен получить весомое доказательство его послушания. Я велел ему недвижно лежать на тюфике, повернувшись лицом к стене, все то время, пока Лоренцо будет находиться в камере, а если тот к нему обратится то отвечать нужно, не глядя ему в лицо, и только повторять, что он не может спать, поскольку его закусали блохи. Сарадачи пообещал в точности выполнить мои указания. Я добавил достаточно мягко, но тоном нам возражений, что такое я получил наставление, что мой долг теперь не спускать с него глаз — и если я замечу, что он хоть мельком бросит взгляд на Лоренцо, то непременно задушу его. Ночью я писал монаху историю чудесного видения, чтобы он осознал, как важно в точности играть отведенную ему роль ангела. Я поведал ему, что мы выйдем отсюда ночью тридцать первого, и что, включая его соседа по камере, нас будет четверо. На утро Сарадачи в точности исполнил все, что ему было приказано. Он притворился, будто спит. Когда вновь появился так называемый ангел, Сарадачи выразил не меньшее удивление, а его вера в чудо возросла еще больше. Я говорил с ним лишь о возвышенном, разжигая в нем фанатизм, и оставлял в покое, только убедившись, что он мертвецкий пьян, и вот-вот заснет или же забьется в конвульсиях, вызванных сверхъестественными силами, совершенно чуждыми и неизвестными для его ума, которым он пользовался исключительно для того, чтобы измыслить очередные уловки в своем ремесле шпиона. Как-то он меня обескуражил, заявив, что не понимает, для чего ангелу требуется столь продолжительное время, чтобы проломить доски. Когда мне стало известно, что круговой желобок закончен, я согласился выслушать его клятву, и он заверил меня, что навсегда откажется от гнусного ремесла шпиона, а я в ответ взял на себя обязательство никогда его не оставлять. Возможно, здесь следует объяснить читателю, каким образом я отнесся к этой клятве и интерпретировал наши святые таинства и нашу веру чтобы обмануть это чудовище. Мне бы также хотелось, чтобы это объяснение прозвучало как извинение, дабы никого не задеть и не представить себя в ложном свете. У меня нет ни малейшего намерения ни похваляться, ни каяться. Цель моя — правдиво изложить события, не вызвав при этом осуждение моего читателя относительно образа моих мыслей или нравственности, но ради соблюдения формальностей я все же хочу кое-что прояснить на этот счет. Я не ставлю себе в заслугу злоупотребление собственным религиозным рвением или зачатками веры, которые носил в своей душе этот человек, поскольку знаю, что делал я это вопреки своей воле. Я не мог поступить иначе поскольку мною двигала необходимость обрести свободу. Я также не сожалею о содеянном, ибо не стыжусь и не раскаиваюсь. Я уверен, что поступил бы точно так же и сегодня, если бы это потребовалось. Природа велела мне спасать свою жизнь. Религия этого не запрещала, я не мог терять попусту время». Необходимо было обезвредить находящегося рядом со мной шпиона, ход мыслей которого мне несложно было предугадать, и помешать ему предупредить Лоренцо, что мы ломаем крышу камеры. Что мне оставалось делать? У меня было лишь два пути, и мне надлежало сделать свой выбор. Либо поступить так, как я поступил, закабалив его душу, «Либо удавить его, что было бы гораздо проще, ибо опасаться мне было нечего. Я бы заявил, что умер он своей смертью, и, полагаю, никто из тюремщиков не стал бы утруждать себя, проверяя, правда это или ложь. Ну, кто из читателей согласится, что лучше было бы его придушить? Если таковой найдется, да просветит его вера Господа». Подобная система взгляда всегда будет мне чуждой. Я исполнил свой долг, и победа, увенчавшая мои доблестные деяния, может служить доказательством тому, что бессмертное провидение меня не осудило. Для тех, кто считает недостойной принесенную мною клятву навеки о нем заботиться, то слава Всевышнему — Негодяй сам избавил меня от необходимости соблюсти ее, ибо не захотел бежать вместе со мною. Но даже последуя он за мной, то, признаюсь моему досточтимому читателю, я не счел бы клятва преступлением, если бы сразу же при первом удобном случае пожелал избавиться от этого человека. Пусть даже мне пришлось бы повесить его на суку». Когда я поклялся вечно о нем заботиться, я знал, что вера его продлится ровно столько, сколько будет продолжаться его восторженный фанатизм, который испарится и едва ну убедится в том, что ангел — это всего лишь монах. Non morta фэчи, non la серва альтруи», — сказал Торквато Тассо. Примечание. «Кто не верит другим...» И сам не заслуживает доверия итальянский Тассо Торквато 1544-1595 годы итальянский поэт. Конец примечания. Человек имеет гораздо больше оснований жертвовать всем ради собственного спасения, чем правители ради сохранения своего государства. 30 -го вечером Я написал отцу Бальби, чтобы он открыл дыру в 18 часов и прошел ко мне в камеру. Я наказал ему принести с собой ножницы, которыми, как мне было известно, графу дозволили пользоваться. 31-го на рассвете я в последний раз увидел Лоренцо, и еще до того, как он ушел, я сообщил Сородачи, что ангел явится в восемнадцать часов через отверстие в кровле, мы выберемся через него наружу и проделаем новую дыру. Я сказал, что у ангела будет такая же, как у меня, длинная борода и ножницы, с помощью которых сородачи острижет бороды нам обоим. Он по-прежнему пребывал в изумлении, но уже ни в чем не сомневался и обещал беспрекословно повиноваться, Но теперь, когда все было готово, я больше не заботился о том, чтобы все выглядело правдоподобно. Никогда еще семь часов не тянулись так долго. При малейшем раздававшемся снаружи шорохе я ждал, что появится Лоренцо и уведет шпиона, который не применит тут же поведать ему обо всех чудесах, свидетелям которых он стал. Я бы тогда просто умер от горя.